спаси и сохрани. В трудные минуты жизни в человеческой памяти зачастую оживает детство, далекое, яркое, светлое, полное событий. Сон ли, прикосновение ли бабушкиной теплой ладони, мамина ли песня? Вот и у Зои, измученной бессонницей и размышлениями над превратностями жизни, заключившей ее веселую, свободолюбивую в четыре стены казенного дома, время от времени стало воскресать в сердце давнее видение, связанное с безграничной детской верой в Господа. Как-то оставшись в доме одна, она залезла подальше от постоянно терзавших ее страхов, «Ох уж эти детские страхи! На печку!» и спряталась за яркой ситцевой занавеской, чтоб помолиться. Страх одолевал девочку, и, борясь с ним, Зоя всегда молилась. Вот и теперь, со всей страстью, на какую была способна ее детская душа, она шептала, крестясь, «Отче наш и Богородица Дева Радуйся». Занавеска, задернутая не на всю длину, открывала нехитрый обиход дедовой крестьянской избы. Керосиновую лампу под потолком, всю из металлического кружева, с начищенным до лунного блеска абажуром, освещающую красный угол со столом и широкими лавками вокруг него, остывающий после недавнего ужина медный самовар, да домашний иконостас в углу. На угловой полочки в киотах, среди жестяных цветов, золотых и серебряных, ютились иконы, съели теплящаяся при них лампадкой. Тени тлеющей лампады оживляли печальные темные лики. Особенно выразительным был центральный образ. Зоя знала, это Иисус Христос, сын Девы Марии, Богородицы и заступницы нашей. Чем неистовее девочка молилась, тем отчетливее видела, что он, Иисус Христос, внимательно-внимательно смотрит на нее. Девочка замерла с трееперстием у лба, а он, улыбчиво дрогнув уголками губ и качнув поднятой ладонью, пошел. Пошел прямо к ней, и чем ближе подходил, тем спокойнее становилось у нее на сердце. Вот уже совсем близко. В изумлении Зоя хотела коснуться его темных одежд, но рука повисла в пространстве, а глаза сами собой закрылись. Засыпая, девочка увидела, как Иисус Христос, пройдя сквозь нее, начал удаляться, бережно неся в руках что-то легкое и светлое. «Кажется, это называется душой», — подумала девочка, — Видела такой сверток на иконе Успенья Богородицы. Бабушка пояснила. Душа. Господь держит мою душу, догадалась Зоя. Спаси и сохрани. Спаси и сохрани, прошептала она, всецело доверяясь ему. Спаси и сохрани, повторяла девочка, погружаясь в теплое и ласковое пространство сна. Спаси и сохрани, повторяет и ныне. широко крестясь и глядя в окно на взлетающее над крышами рассветное солнце.